Из глубины воззвах. В отличие от средневекового ада, в котором грешники горят и страдают от неугасимого пламени, здесь идет дождь царит страшный холод. Дождь, под который поэт попадает в аде, кажется ему вечным, проклятым, холодным и тяжелым. Примечание. Сравните ад песни третья». Я в третьем круге, там, где дождь струится, проклятый, вечный, грузный, ледяной. Конец примечания. Находящихся здесь бьет град и засыпает снег. Все они пребывают в грязной, холодной жиже. Повсюду вода, черные волны, и, наконец, мрачные зловонные болота, где под волнами есть также люди. Вздохи их взлетев в пузырят воду. Сравните от песнь седьмая. «Еще ты должен знать, что под волнами есть также люди. Вздохи, взлетев, пузырят воду на пространстве зримом». Они задыхаются от влаги, горло их сдавливает тина, а тела засасывает смрадная топь. Читая эти строки, невозможно не вспомнить 68-й псалом,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 и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Стихи с первого по четвертый и с четырнадцатого по шестнадцатый. Не только этот псалом, но и другие места Ветхого Завета сравнивают грешника с утопающим и говорят о том, что, умирая, человек как бы засасывается в воды Тинистого болота. Данте синтезирует два представления о смерти, античное и библейское. Образ Ахеронта, Коцита и флегетона, взятый у Вергелия Гораци и других римских поэтов, он интерпретирует, опираясь на тексты Ветхого Завета. Так рождается та картина ада, которая со времени появления в свет божественной комедии кажется всем классической и чуть ли не единственно возможной. Ниже в последних кругах ада вода замерзает. Тут царит мертвящий холод и всё превращается в лед. Даже слёы у грешников, плачущих от отчаяния, мгновенно замерзают прямо в глазах. Воздух в аде мрачен, тёмен густ как дым и плотен как туман, непроницаем и даже жирен, то есть осязаем. Он не пропускает сквозь себя свет, хотя какие-то признаки света здесь все же есть, ибо Данте в Аде всегда знает, который сейчас час. Солнце здесь, хотя и каким-то образом видно, но оно молчит. Именно так дважды говорится в божественной комедии «Молчит здесь и свет, который в Аде стал немым». Понять, что именно хочет сказать здесь данты можно, наверное, если вспомнить, что в одном латинском гимне, предназначенном бревиарием для пения в дни Святой Пасхи, говорится о солнце, которое своим сиянием шлет нам весть о пасхальной радости. А солнце, луна и звезды, как восклицает псалмопевец в псалме 148, воспевает хвалу Богу. В «Божественной комедии» говорится о том, что эта хвала до ада не доходит, хотя физический свет, распространяющийся от небесных светил, здесь все-таки ощущается. Тут ад, через который Данте проводит Вергилий, по сути своей мало чем отличается от той холодной и сумрачной пустыни, где скитался поэт до того, как Беатрича послала к нему Вергилия.